Изабель. Такси помчалось в сторону Панцир-Сити, двигаясь, пожалуй, быстрее, чем было привычно водителю. Изабель смотрела вперед. Она уже проникла в форс-сеть и, пользуясь поисковиками, мысленно начертила карту города и окрестностей. Приблизившись к цели, она обнаружила еще одну сеть, поменьше, и определила что та состоит из странноватых форсов Дракокорпа, органических усилителей, вроде бы созданных компанией, основанной драконом, межзвездным странником, чужим. Сюда она решила не лезть. Изабель уже сталкивалась с такими сетями, разработанными сепаратистами государства, и способна была опознать ловушку. Кто-то мог воспользоваться этой сетью, Чтобы узурпировать власть над другими входящими в нее субъектами Она уже вторгалась в разные компьютерные системы И автоматизированные, и просто коммуникационные Но опасных сетей, связывающих свободных дронов и големов, избегала К счастью, они тут были невелики И едва ли могли считаться серьезной проблемой Скомпоновав все собранное прежде Изабель продолжила запускать поисковики. Наконец, впервые после уничтожения ее жучков, она увидела Трента в памяти древней камеры слежения. Как выяснилось, именно Столман и его громилы носили форсы Дракокорпа. Наверное, возможности этих форсов в сочетании с главенством Столмана в сети позволили ему активировать Голема. Вот и ответ если считать, что Пенни Рояла, который включил бы свою технику, нет поблизости. Перескакивая от камеры к камере, она сумела проследить за трендом до лодки, отправившейся куда-то по узкому каналу, отходящему от центрального водоема. Но других камер рядом не оказалось, и компьютеры на борту отсутствовали. Получить изображение через спутник тоже не представлялось возможным из-за накрывающего центр города купола. Тогда Изабель попыталась проникнуть в серьезные охранные системы домов, стоящих на берегу канала, чтобы и дальше следить за Трентом. «Кого-то ищешь?» — поинтересовался незнакомый голос. Хищник внутри Изабель немедля воспрянул, готовый атаковать. Она попыталась отыскать источник голоса но каждый раз натыкалась на случайные, разбросанное по городу устройства. «Я здесь!» — открылся канал в одну из систем безопасности, которую она пыталась пробить, оттуда — на определенную камеру. Примитивная сущность в ней желала драки, но Изабель, оценив ситуацию, мысленно велела хищнику отступить и не буянить. Однако она понимала. Тот, кого она сейчас видела, обнаружил ее очень быстро и остается опасным, даже если она сейчас уйдет. Прямо перед установленной на стене камерой парил серый дрон, напоминающий маленькую доску для серфинга с датчиками по периметру. На голове его блестели два топазовых глаза, а под передним сегментом тела виднелись сложенные конечности. Сделать какие-либо выводы, основываясь на внешности дрона, не получалось. А когда Изабель попыталась исследовать его внутренний мир, то обнаружила лишь гладкую поверхность, с которой ее разум соскальзывал. Вот почему она собиралась избегать големов и дронов. Они — и, а значит, хитры. Созданию, на которое она смотрела — Могло быть несколько веков, а, возможно, даже это был планетарный ИИ, помещенный в потрепанное тело дрона. «Я ищу Трента Собеля», — сказала она. «А ты?» «Нет, я не ищу никого конкретного», — ответил дрон. «Просто люблю держать руку на пульсе». Такси замедлило ход. Сейчас они проезжали не слишком зажиточные городские окраины. Водителю то и дело приходилось огибать ржавеющие машины, груды мусора, а также ориентироваться в запутанной планировке улиц. В одном месте они чуть ли не ползком протиснулись позади широкой электротележки, нагруженной чем-то напоминающим высушенные кактусы. Бедняки не упускали возможности подскочить к Эбу и постучать, почему попало привлекая внимание к своим явно паршивым товарам. Но, едва увидев, кое-как свернувшуюся на заднем сиденье Изабель, они уносились прочь, еще быстрее, чем подбегали. «А Трэнцобель!» — осведомилась Изабель. «У него выдался не слишком удачный день, который станет еще хуже, если ты не поторопишься. Ты так заинтересован?» «Меня всегда интересует то, что касается Столмана, объяснил дрон. «Он сам интересный тип. Сидит во главе местной мафии. Закабалил сеть дракокорпа. А теперь еще и, предположительно, контролирует голема Пенни-Рояло». «Предположительно?» «Так ты пассивный наблюдатель? Называй меня исследователем человеческих прегрешений. Скажешь, где сейчас тренд?» «Конечно!» Дрон переслал пакет данных, который Изабель тут же заблокировала. «Просто скажи, пожалуйста!» Хм. а ты из подозрительных, но, полагаю, в твоем ремесле иначе нельзя, и, полагаю, твоя последняя трансформация могла несколько исказить перспективы». Раздался звук, который иначе как хихиканьем не назовешь, после чего дрон продолжил. «Вели водителю отвезти тебя к складу Риверсона? Вроде восток четырнадцать». «Вроде восток? Компасы здесь не работают. О, и вот, ссылка на камеру, которая, возможно, тебе пригодится». На этот раз пакет оказался меньше. Изабель направила его в память системного модуля обеспечения надежности и провела беглый наружный осмотр. Затем со всеми мыслимыми предосторожностями открыла пакет. Там оказалась простая, дешифрующая программа для особой камеры, входящей похоже, в защищенную сеть. Изабель воспользовалась ею и тут же увидела внутреннее пространство склада Риверсона. Удостоверившись, что Трент все еще жив, она решила удовлетворить теперь свое любопытство. «Ты — государственный дрон!» — сказала она а сам смотришь, как совершаются преступления, и ничего не делаешь. Почему?» «Тут не государство, и не каждый и стремится достигнуть святости», — парировал Брон. «Нет, серьезно. Что можно сделать с этим мессивом, называемым человечеством, если оно не желает вылезать из столь любезной ему трясины?» «В смысле посмотри на себя, Изабель? У тебя есть богатство, власть, способности Хаймана» а ты продолжаешь преследовать свои низменные цели, хотя открывающиеся тебе возможности простираются практически в бесконечность». Изабель с трудом подавила вспышку безумной ярости, заставившую ее корчиться на заднем сиденье такси. Справившись, наконец, она выдавила. «У меня тут специфическая проблема. Как ты верно заметил причина которой Пенни Роял? Я пытаюсь разобраться с этим». «Конечно, и все же ты, глава человеческой организации, потрошащий и обращающий в рабство других человеческих существ для продажи их продором...» «Пошел ты!» «Только не в этой вечности, моя маленькая многоножка!» Дрон помолчал секунду, после чего добавил. «Кстати, тебе стоит заглянуть в горючку Тейкина, всего в нескольких сотнях ярдов от Риверсона!» Там ты найдешь все, что нужно твоему кораблю. Ну, увидимся, Изабель. А может и нет. И дрон, оборвав все линии связи, оставил Изабель пыхтеть от злости. Чёртовы! Надменные государственные разумы! Всё-то они знают, всё понимают, только вот насчёт неё заблуждаются. Что им известно о её связях? Поруках? Обязательствах? О мучительной необходимости отказаться от того, что было так тяжело создавать, и о том, насколько она будет уязвима, если пустит все на самотек. Они никогда не проходили через такое, а только приспосабливались физически и элементально, чтобы соответствовать текущим обстоятельствам. Проклятье! Рявкнула она вслух и велела таксисту: едем горючки Текина, вроде Восток 14 Лучше высадиться в стороне от склада Риверсона, чтобы произвести разведку. Ладно, выдавил водитель. В этот момент Изабель почуяла гнусный влажный запах в салоне и заметила капли пота на шее таксиста. Она и не подозревала, что, ворочаясь тут сзади и щелкая ротовым аппаратом, так действует мужику на нервы район товарных складов совершенно не менялся уже много веков широкие предназначенные для больших контейнеров улицы пролегали меж двух и трехэтажных незамысловатых строений сейчас тут все обветшало из огромных ржавых баков сыпался мусор устилая дороги пустые упаковочные ящики и бочки для химикатов загромождали все свободное пространство изизобель выползла из такси и расплатилась с водителем после того, как тот выгрузил ее грависак. Когда же машина, взвизгнув и страдавшимися колесами, умчалась, Изабель повернулась к стеклянной витрине павильона горючка Тейкина. Человек-моллюск, сидящий на корточках на чем-то вроде платформы, уставился на нее, уронив жвала и разинув человеческий рот. Не обращая на него внимания, Изабель зашагала назад, к Риверсону, но остановилась за сломанным автоукладчиком, чтобы обдумать свои следующие действия. А еще ей требовалось подавить желание просто ринуться на пролом. После побоев и первого допроса Трента оттащили к выстроенной из ящиков стене. Вначале Изабель показалась, что трое громил удерживают его там. Но тут бандиты отступили, и она поняла, что люди Столмана намазали ее помощника каким-то клеем, поскольку он застыл на месте, раскинув в сторону руки и ноги. Столман придвинул поближе стул, а его подручный тем временем раскладывал на столике рядом с боссом некие предметы. Сфокусировав камеру, Изабель разглядела стандартные пыточные инструменты, а также форс-резак. На самом деле достаточно было бы одного резака. Виброшелушитель, термофен, маленькие атомные ножницы и терка предназначались для доставления удовольствия лично Столману. Изабель поняла это, потому что и сама не раз участвовала в подобных сценах. Но сейчас, как ни странно, Она ощущала презрительное отвращение. Как же ей проникнуть туда? На складе и вокруг него 18 вооруженных головорезов, плюс Голем и сам Столман, плюс два пулемета. Наружные камеры наверняка подсоединены напрямую к Форсу, сети Дракокорпа, а каждый вход прикрывают суб и охранные дроны. Если она хочет спасти Трента, она должна, иначе чем оправдать ее присутствие тут, то нужно действовать быстро, и голем станет проблемой. Даже с ее оружием, на то, чтобы расправиться с ним, уйдет время, и в эти минуты один из подчиненных Столмана может легко пристрелить Трента. Открыв грависак, Изабель решила, что сперва попробует подключиться к сети Дракокорпа а через нее проникнуть в разум Голема. Если Столман ухитрился его активировать, то перехватить контроль наверняка будет не совсем сложно. Изабель осторожно подсоединилась к сети и начала понемногу качать информацию и опознавательные коды, и быстро поняла, что не проникнет туда по-настоящему, пока не будет включена в сеть, для чего требуется собственный. Дракокорповский форс. Тогда она принялась мысленно моделировать таковой, сматывая в клубок все больше и больше нитей данных. Через минуту она почти достигла уровня, на котором могла осуществлять связь и действительно стать частью сети. И тут же обнаружила, что едва она это сделает, Столман узнает, что кто-то к ним подсоединился, и ее смоделированный форс Частично подчиниться его форсу, а еще через мгновение мафиози поймет, кто она такая, и вышвырнет ее прочь. Однако кое-что она все-таки могла сделать. Изабель вычислила, как по крайней мере на несколько минут пресечь связь Толмана с Големом, но пойдет ли это на пользу, она не знала. Возможно, Голем просто отключится а может останется в сознании и как бывший раб пенни Рояла станет куда опаснее, чем сейчас. Наконец Изабель решилась, она дала команду Камарику, и автомат осторожно выбравшись из ящика, поспешил вверх по стене. Сама Изабель нагрузилась гранатами и прочими боеприпасами, а также убрала покрышку с протонной пушки, выбрав цели для ракет. Она вдохнула поглубже, успокаиваясь и перепроверяя свой многоступенчатый план атаки, после чего вышла из-за погрузчика. Наконец, ракеты взлетели, оставляя позади огненные хвосты, а в душе Изабель вспыхнула иступленная радость, и она рванулась вперед.